Лишь только Маркиза увидела пред собою все то, чего она не надеялась снова увидеть, лицо ее покрыло смертной бледностью. Глубокое молчание, предвестник сильных душевных потрясений, воцарилось в этой ошеломленной и встревоженной зале. Фуке даже не подал рукой знака, чтобы удалить лакеев в расшитых кафтанах, сновавших, как торопливые пчелы, вокруг громадных столов и буфетов. «Господа, скаталон, посуда, которую вы здесь видите, принадлежала госпоже де Бельяр. Однажды, узнав, что один из ее друзей попал в стесненные обстоятельства, Она отослала все это золото и серебро вместе с драгоценностями, лежащими грудой пред нею, к своему ювелиру. Столь великодушный поступок должен быть по достоинству оценен такими истинными друзьями, как вы. Счастлив тот, кто внушает такую любовь. Выпьем же за здоровье госпожи де Бельяр. Громкие крики покрыли слова Фуке а маркиза откинулась в кресле ни жива, ни мертва. Еще немного и бедная женщина лишилась бы чувств, уподобившись птицам древней Эллады, пролетавшим над ареною Олимпийских ресталищ. «А теперь», — сказал Пелесон, которого всегда трогала добродетель и приводила в восторг красота, «а теперь выпьем за того человека, ради которого маркиза свершила столь прекрасный поступок, ибо тот, о ком идет речь, Воистину достоин любви. Очередь дошла до маркизы. Она встала, бледная и улыбающаяся, протянула дрожащий рукой стакан, и ее пальцы коснулись пальцев фуке, тогда как ее еще затуманенный взгляд жаждал ответной любви, сжигавшей благородное сердце ее великого друга. Ужин, начавшийся столь примечательным образом, скоро превратился в настоящее пиршество. Никто не старался быть остроумным, и все же никто не страдал отсутствием остроумия. Ла Фонтен забыл о своем любимом вине Горньи и позволил Вателю примирить себя с ронскими и испанскими винами. Аббат фуке до того подобрел, что Гурвиль шепнул ему на ухо «Вы стали столь нежным, сударь!» что смотрите, как бы кто-нибудь не вздумал вас съесть. Часы текли неприметно и радостно, как бы осыпая пирующих розами. Вопреки своему давнему обыкновению, суперинтендант не встал из-за стола перед обильным десертом. Он улыбался своим друзьям, захмелевшим тем опьянением, которое обычно бывает у всех, чьи сердца захмелели раньше, чем головы. В первый раз за весь вечер он посмотрел на часы. Вдруг к хрыльцу подкатила карета, и поразительная вещь, звук колес уловили в зале среди шума и песен. Фуке прислушался, потом обратил взгляд к прихожей. Ему показалось, что там раздаются шаги, и что эти шаги не попирают землю, но гнетут его сердце. Инстинктивно он отодвинулся от госпожи де Больяр, ноги которой касался в течение двух часов. «Господин Дербле, ванский епископ!» доложил во весь голос привратник. И на пороге показался мрачный и задумчивый Арамис, голову которого вдруг украсили два конца гирлянды, которая только что распалась на части, так как пламя свечи пережгло, скреплявшие ее нитки. Расписка кардинала Мазарини Фукэ, несомненно, встретил бы шумным приветствием этого вновь прибывшего друга, если бы ледяной вид и рассеянный взгляд Арамиса не побудили суперинтенданта к соблюдению обычной для него сдержанности. «Не поможете ли вы нам в нашем единоборстве с десертом?» — все же спросил Фуке. «Не ужасает ли вас наше бесшабашное пиршество?» «Монсеньор», — почтительно сказал Арамис, — «я начну с извинения, что нарушаю ваше искрящие совеселье собрания, но я попрошу по завершении вашего пира уделить мне несколько мгновений, чтобы переговорить о делах».